Глава вторая. «Никто нас не сожрет, если мы выставим надежную охрану по всему периметру», — ответил я Тимофею. «Насколько мне известно, у нас достаточно боевых магов». «В конце концов, если монстров можно убить, значит, от них можно и защититься. Другое дело, если они сразу нападут большой группой. Вот тут все окажется значительно сложнее. Поэтому следует начать с уплотнения основания под будущим поселением». А если его строить прямо на земле, то дома разрушатся или разъедутся в разные стороны. Значит, сперва нужно сделать основу магического фундамента и сразу после этого озаботиться стенами. Ох, надеюсь, что в забытых землях нет летающих урков. Иначе еще и воздушный купол придется ставить. Работы предстоит много, а судя по документам, у меня всего 50 магов и пока я понятия не имею, способны ли они справиться с такой задачей, а, впрочем, захотят жить, станут сильнее. Это правило работает во всех мирах. Я огляделся и понял, что мы находимся на краю симпатичной поляны, которая еще каким-то удивительным образом от нас не избежала. Все же земли перемещаются непостоянно, и с этим мне только предстоит разобраться. Поляна была небольшой, примерно с гектар размером, иными словами, ее диаметр был чуть больше сотни метров. Зато она была практически идеально круглой, и отдельных деревьев на ней росло не так много. «Тогда что прикажете делать?» Тимофей говорил аккуратно, глядя на меня снизу вверх. «Разбивать лагерь прямо тут?» Словно он не поверил моим словам с первого раза. «Что ж, придется привыкать, что теперь все приказы лорда будут взвешенными и обдуманными, и в них больше не придется сомневаться». «Да», — ответил я но затем решил пояснить, потому что видел недовольство в глазах людей, которые собрались вокруг меня. «Вот тут», — я указал рукой, — «ставите все автомобили кругом, затем удаляете все деревья внутри круга и складываете их снаружи, и сверху засыпаете землей, создавая тем самым вал, который замедлит продвижение монстров, если они вдруг решат на нас напасть». «Что?» «Лорд, какой еще вал?» — не поняла меня Руслана. «Насыпь вокруг круга». Это в общем понятии. У нас же это будет стена из деревьев, которую не придется срубать. И при перемещении земель такую конструкцию будет очень легко восстановить. «Хорошо, мы этим займемся», кивнула девушка и позвала двух подруг за собой. «Посмотрим, насколько хватит этой стены». Народ неохотно подчинился. У них, по сути, не было выбора. Либо подчиниться мне, либо организовать бунт. И на самом деле я удивлен как за месяц передвижения по забытым землям моего предшественника еще не прикончили. Это было странно, судя по его наплевательскому отношению. Люди могли давно взять инициативу в свои руки. Скорее всего, их связывает какая-то клятва. Либо он смог сильно их запугать. И с этим тоже разберусь. Ох, пора уже список дел составлять. Водители начали выстраивать круг из автомобилей, оставляя небольшой свободный участок земли между машинами и кромкой леса. Мне нравилось то, что в итоге получалось. Не то чтобы неприступная крепость, конечно, но все-таки хоть какое-то укрытие. Хотя бы на время. Люди потихоньку разбивали лагерь, у нас с собой было достаточно ткани, и сейчас на всей поляне стали появляться палатки. «Нет», — подумал я, — Это нас навряд ли сможет защитить, если монстры решат заняться нами всерьез. Я встал по центру выбранного места и осмотрелся. Дислокация и правда была удачная. На возвышении, так что оборону можно было держать без особого труда. Правда, пока холм не решит уехать в неизвестном направлении. Вот только одно сомнение прочно засело в голове. «А что, если завтра утром мы проснемся?» А половина поляны уже переедет в другую часть леса. С этими блуждающими землями нужно быть настороже. Больше нельзя держать правду в тайне. А это хороший повод начать налаживать взаимоотношения между мной и другими людьми. Я подозвал Тимофея. Объяви всем, что через 15 минут будет общий сбор. У меня есть важные новости. И передай водителям, чтобы накрепко связали все автомобили в единую сеть. Мы не должны потерять ни одной машины, ясно? «Не понял, как мы можем потерять автомобиль?» Тимофей почесал пятернёй затылок. «Было жарко, и наша одежда уже промокла от пота. Эх, жаль, что в автомобилях не был предусмотрен кондиционер. Как раз это я объясню всем на собрании». «Хорошо, сейчас же всем передам», — кивнул мой помощник и поспешил удалиться. В его глазах я видел недоверие. «Понятное дело». Я вел себя совсем не так, как мой предшественник, которому он и подчинялся. Но я и не собирался продолжать разрушительный образ жизни предыдущего хозяина этого тела. И не собирался гробить людей, которые оказались здесь по его вине. Через пять минут передо мной уже стояли все люди, которых отправили со мной на верную смерть в забытые земли. Я попросил магов земли встать в стороне, чтобы после собрания отдельно обговорить с ними отдельный план действий. «У меня для вас важные новости», — сказал я настолько громко, чтобы слышно было всем. «Слушайте внимательно». Впрочем, я мог бы не напрягаться, потому что кто-то из магов усиливал мой голос, и тот долетал до самых границ леса. «Нам нет смысла ехать дальше». Я старался объяснить все понятно и доступно. «Мы находимся с вами в блуждающих землях, и куда бы мы ни поехали, мы никуда не приедем, и это будет продолжаться бесконечно». Местность здесь постоянно меняется. Земли в прямом смысле перемещаются. Нас будет мотать из стороны в сторону до тех пор, пока мы все не растеряемся. Я замолк ожидая реакции. И тут услышал неприязненные шепотки. Большей части сопровождавших меня людей очень не понравилась высказанная мною мысль. В задних рядах и вовсе позволяли себе выражаться. Они мне не верили. «Мы что, остаемся?» Слишком громко спросил один из молодых парней, которого я видел первый раз с тех пор, как пришел в себя в этом теле. Его возглас услышали другие люди, и среди них началось волнение. Они хотели знать, что их ждет дальше. Многие были недовольны перспективой остаться на этой самой поляне. Может быть, они думали, что впереди их ждет какой-нибудь золотой и неприступный город. Не знаю, что наплюл им мой предшественник. «Остаемся!» «И начинаем разбивать поселение прямо здесь!» — громко ответил я. «А лорд-то наш, кажется, окончательно рехнулся!» — послышался надсадный мужской голос. «Нам точно конец!» Но один из тех, кто стоял ближе ко мне, вдруг сорвался на крик. При этом он обращался не ко мне, как это полагается, а к окружающим его людям — «Лорд специально нас сюда завел! Он хочет всех нас убить разом, чтобы припасы достались только ему!» Мужчина распалялся, отчаянно жестикулируя и плюясь слюной. «Остановись!» Понизив голос, приказал я, а про себя подумал, что с такими настроениями можно бороться, только пресекая их на корню. «Успокойся!» «Это я уже сказал более дружелюбно. Моя задача на данный момент как раз наоборот». «Сохранить все жизни до единой». «Тогда зачем же вы завели нас в эти сраные земли?» с надрывом проговорил протестующий. «Ты прекрасно знаешь, что ни у меня, ни у вас не было выбора», ответил я сухо, хотя и сам был не в восторге от всего происходящего. «Но если вы мне не доверяете, знайте, я никого насильно не держу. Кому не нравится моя идея, можете забрать свои вещи, машины» и ехать туда, куда считаете нужным. «Да куда мы без карты? Вы уже месяц от нас ее прячете!» «Нет никакой карты. Признаю, я солгал. Но сделал это лишь для того, чтобы понять, как нам здесь выжить. И сейчас появился подходящий план. Пришлось так сказать, чтобы объяснить людям резкую смену своего поведения. «Лорд еще и врал своим людям! Прекрасно!» Если ты еще не понял, то я пытаюсь нас всех спасти, а ты этому активно мешаешь. Мой визави оглядел людей, но все прятали глаза. Никто не хотел уезжать из лагеря, представляющего хоть какую-то безопасность. Да и не выжить тут в одиночку. Даже малой группой людям нечего будет противопоставить окружающей среде. Поэтому колонна машин всегда была в пути. Ведь стоит остановиться на день-два, и потом фиг соберешь все машины обратно. Я рассудил, что на данном этапе добился того, чего хотел. Снова возвысил голос, чтобы каждый раз слышал мой приказ. «Располагайтесь на этой поляне. Общими усилиями мы постараемся максимально обезопасить ее. В дальнейшем будем расширять обитаемое пространство, но на данный момент нам необходимо сделать безопасное хотя бы огороженное машинами место. За обозначенный круг не выходить. Быт устраивать по возможности. Все свободны». Кроме магов земли, с которыми я продолжу совещание. Люди расходились, но я приметил, что больно недружелюбно смотрит тот, кто пытался настроить народ против меня. Плохо, особенно если он не первый день занимается агитацией. Передо мной встала Руслана и заглянула в глаза. «Лорд, вы нас не обманываете?» «Ответить я не успел». «Он говорит правду». — хриплым голосом проговорил весьма пожилой мужчина. «Я тоже заметил, что местность вокруг слишком быстро меняется. Я видел, как маги земли ему внимали. Видимо, старик был весьма опытен и имел большой авторитет. Блуждающие земли — не шутка, а самый настоящий ужас. Но никто из нас не сталкивался с ними воочию. «А что же ты раньше молчал?» Спросил я в сердцах, так как уже приготовился выдерживать новый натиск недоверия. Если честно, я сперва думал, что схожу с ума. Сказал это для оправдания смены поведения. Вроде старик поверил. «Тут это быстро», — улыбнулся старец. «Когда вокруг даже камень зыбок и непрочен, то разум и вовсе становится уязвимым». «Арсений Олегович», — обратилась к нему Руслана, — «А скажите, место, которое мы выбрали, действительно надежное? Старик бросил на меня быстрый взгляд, затем осмотрелся и кивнул. «Самое лучшее из того, что вообще можно было выбрать. Хотя тут любое место будет надежным ровно настолько, насколько мы сами его обезопасим». Из его слов я сделал сразу несколько выводов. Во-первых, в отличие от многих других, Арсений Олегович по-прежнему лоялен ко мне. Видимо, из-за воспитания. Во-вторых, он достаточно силен, раз смог понять происходящее вокруг и сделать выводы. В-третьих, такой опытный Макс может помочь мне восстановить собственные силы. А тогда мы сможем создать не просто поселение, а настоящий блуждающий город. Ох, я в своем репертуаре. Прошел день после переселения в это тело, а у меня уже все мысли о стройке. Ну что поделать? Люблю я это дело. А тут еще и задача интересная. Ведь надо построить город так, чтобы он не уехал. Задача нам предстоит сложная, начал я. Создать под этой поляной прочное каменное плато. Если мы свяжем снизу все это пространство камнем, перемещение земель нам будет не страшно. Мы будем перемещаться вместе с ним. И раскол этому плато угрожать не станет. Понимаете, о чем я говорю? Понял. Значит, нам нужно заложить единое основание чтобы мы дрейфовали впоследствии всем городом, кивнул старец, после чего продолжил. «Это будет долго, но мы справимся. Нам же надо оставить плодородную почву». «Разумеется», — кивнул я, понимая, что сам об этом не задумался. «Плоды сельского хозяйства нам пригодятся. Правда, пока непонятно, куда их сажать. Не хотелось бы, чтобы недавно посаженный урожай внезапно уехал». «Но сначала мы делаем укрепление вокруг машин, я правильно понял?» Мне весьма импонировал системный подход старого мага. Он сразу сообразил, что нужно создать каменное кольцо, а затем уже его заполнять. «Да, конечно», — ответил я. «И я сразу выставлю боевых магов по периметру для защиты от нападения монстров. Они прикроют вас во время работы». «Кольцо мы сделаем примерно дня за три». В это время мы никак не защищены от перемещения земель. Верно подмечено. Глупо было бы надеяться, что земля простоит три дня тронутой. По сути, мы находимся в огромной аномалии, от которой можно ожидать чего угодно. Об этом я думал дольше всего. И как раз связка машин должна минимизировать перемещение. Если земля поедет, то уже вместе с созданными камнями. Пока пострадают только палатки, но и их мы быстро восстановим. Выставим дежурных, которые поднимут всех магов при начале перемещения. Так маги Земли смогут хоть как-то контролировать этот процесс. Добро, можете приступать. Раньше сделаем кольцо, раньше зафиксируемся внутри него». Арсений Олегович кивнул мне, давая понять, что все сделает. После этого он собрал вокруг себя остальных магов Земли и раздал им конкретные указания. Только у девушек осталась предыдущая задача с расчисткой поляны. За оставшийся день люди успели убрать мешающие деревья, возвели палаточный лагерь, устроили полевую кухню, составили график дежурств на периметре. Если не брать во внимание, что мы находились в блуждающих землях, где отдельные куски суши могли запросто дрейфовать относительно других, и все это было наполнено кровожадными монстрами, то картина казалась весьма пасторальной и радовала глаз. «Может быть, кроме палаток?» Глядя на колыхающиеся на легком ветерке куски тента, я думал о том, что нужно как можно быстрее заменить их домами. Благо, древесины вокруг хватало. Но это уже после того, как будет готов фундамент поселения. С этими мыслями я решил продолжить инспекцию нашего лагеря. Пристального внимания требовала кухня. Пока она состояла из складных столов и плит, которые брали энергию от кристаллов убитых ранее монстров. Сегодня питание оказалось довольно скудным. Немного круп, остатки консервов, взятые еще за стеной, до мяса убитого монстра. И соли пожалели, М Да. Попробовав кусочек, я сморщился. В целом на вкус оно чем-то напоминало говядину, но после появлялось не очень приятное послевкусие, и горло заполняло горечь. На таком долго не протянешь. Хотя не исключено, что впоследствии удастся привыкнуть. Но, конечно, нам необходимы и другие продукты. Я пошел исследовать, что у нас есть из запасов, благо, что люди уже достали все имеющееся из багажников машин. В отдельной палатке были сложные мешки с семенами различных растений — огурцов, помидоров, кабачков, тыкв, многого другого и мелкая картошка для посадки. — Лорд, вам картошечки вырастить? — раздался девичий голос за моей спиной. Это была Кристина. Она наблюдала за тем, как я рассматриваю качество посевного материала и, вероятно, решила, что я голоден. «Нет, думаю, как организовать поле в блуждающих землях», задумчиво ответил я, подбрасывая картофелину в руке. «Будут какие-то проблемы?» Не до конца понимая, что я имею в виду, спросила девушка. «Я думала, как обычно. Распашем поле, засадим картошкой». «Ага», продолжил я, подражая ее бойкому тону. «Одним прекрасным утром окажется, что поле от нас сбежало и теперь находится километров за двести. Мы снаряжаем к нему людей, которые для того, чтобы собрать урожай, будут вынуждены сразиться с полчищами монстров. Но самое веселое окажется в том, что пока наши люди доберутся до поля, оно уже снова смоется в неизвестном направлении». «Ничего себе!» — хихикнула девушка. «В блуждающих землях блуждающее поле с картошкой». «Точно!» Мне вдруг в голову пришла сумасшедшая идея. «Но что если только не блуждающее поле, а парящее?» «То есть...» — не поняла меня Кристина, но по ее выражению лица я видел, что она пытается себе это представить. «Парящая земля, понимаешь? Привязанная к нашему каменному плато, являющемуся цельной структурой». Я тоже плохо представлял, как это будет выглядеть, но понимал, что в принципе такое возможно а на этом поле уже растения для пищи. Главный вопрос — как сделать так, чтобы оно нам не затеняло город? И еще нужно будет организовать полив. Думаю, это вполне можно решить, сообща с магами воздуха и воды. Кстати, можешь мне позвать магов воды? Спросил я, вспомнив, что еще необходимо каждому поселению. Да, конечно, кивнула она. Тоже какие-то идеи? «Разумеется», — ответил я, начиная раздражаться от такого количества лишних вопросов. «Или ты сможешь прожить без воды?» «О, нет. Я уже давно мечтаю о теплом душе, а не о ледяной воде наших магов, которые экономят энергию на подогрев, чтобы вывести больше воды». «Это надо запомнить. Значит, маги воды тоже крайне ограничены в своих способностях». Кристина пошла исполнять мое распоряжение, а я продолжил изучать наши запасы. С прискорбием приходилось признать, что их оказалось катастрофически мало. По крайней мере, на общину из почти четырехсот человек. Но на первое время хватит, и это главное. Я вышел из палатки и нашел Тимофея. Он занимался связкой машин. Приятно было осознавать, что сегодня все предели. «Послушай», — сказал я, составляя в голове список необходимых дел. «Посчитай все наши запасы. Раздели на то, что можно есть прямо сейчас, и то, что можно вырастить». «Где помогут маги земли, а где нет?» «Мне нужно распределить еду на всю общину таким образом, чтобы никто не голодал и не нуждался. При этом надо точно понимать, на что мы можем рассчитывать. Задача ясна?» По мере того, как я говорил, у Тимофея все шире открывались глаза. Словно от кого-кого, но от меня он явно не ожидал подобных распоряжений. «Слушаюсь», — ответил он практически по-военному, — «когда приступать?» Сейчас же. Я не намерен был терять ни минуты, так как от этого зависела жизнь людей, сопровождающих меня в эти гиблые земли. И к утру я уже хочу иметь полную информацию по всем запасам. Если нужен помощник, возьми, кого посчитаешь нужным». «Так точно!» Теперь уж он и вовсю вытянулся в струнку, словно перед военным начальством. «Кстати, мне же нужно создать армию из боевых магов? Но не сейчас». Теперь они все на страже нашего небольшого лагеря. И надо отметить, что за все время нас никто еще не начал атаковать. Я снова поставил себе галочку в мозгу. Выяснить, когда и где монстры проявляют большую активность. И самое главное, как более эффективно от них обороняться. Тем временем ко мне подошла Кристина в сопровождении мага лет 30. Почему-то он не понравился мне с первого взгляда. Такое бывает, когда первое впечатление не очень, но я подумал, что между нами уже были недопонимания. «Это Марат Карасев. Один из сильнейших магов воды», — проговорила девушка, указывая на своего спутника. «Ты чего?» — шикнул на нее Марат. «Он же меня знает». «Лорд как головой ударился, так не всех вспоминает, поэтому заранее повторяю», — с очаровательной улыбкой ответила Кристина. «Кстати, у Лорда есть к тебе вопросы» а я пойду вихрево отыщу, чтобы вам вместе обсудить продуктовую стратегию». «А? Что?» — не понимал Карасев. «Какую еще стратегию? Чего нужно-то?» Я так понял, что хоть магом он был сильным, человеком при этом оказался не сильно далеким. К тому же постоянно пялился на сиськи и жопу Кристины. Теперь мне была примерно понятна причина наших трений. «Все постепенно поймешь». Ответил я, решив, что пока говорю с ним другую проблему. «Давай сначала посмотрим, как наладить в лагерь подачу воды». «Воды?» — с совсем глупым выражением лица переспросил Марат. «Да, вода...» Я не смог удержаться от саркастического тона. «Жидкость такая, которую пьют, чтобы жить... Кстати, ты, по совпадению, являешься магом воды...» «Ну да», — кивнул он. Просто мы вроде к реке шли. Шли, да не дошли. Я с трудом подавлял желание ударить себе ладонью по лбу. И не дойдем, потому что находимся в блуждающих землях. Даже если в какой-то день дойдем, то на следующий день река окажется в сотнях километрах от нас. Ого! Карасев скорчил такую физиономию, словно до него только что дошла вся суровость ситуации. Тогда понятно, какая вода нужна? Дистиллят или артезианская? Тут уже задумался я. Дистиллят можно добывать прямо из воздуха, но вот его польза сомнительна. Там практически нет необходимых минералов и такая вода безвкусна и чуть ли не отвратительно. Артезианская лучший вариант. Но где окажется скважина завтра утром? Предпочтительней, конечно, артезианская. Проговорил я, полагая, что с проблемами надо разбираться по мере их поступления. Также пойдет и грунтовое, но с очисткой. Когда будете делать источник, постарайтесь учесть, что он может мигрировать вместе с тем куском земли, на котором находится. Поэтому найдите решение, чтобы этого не произошло. Марат стоял напротив меня и хлопал глазами. Ничего не понял, сказал он. Я махнул рукой, видя, что меня ждут серьезные проблемы. Наладь источник питьевой воды. Сдерживая себя, проговорил я. Людям нужно пить а с остальным потом разберемся». «Ага», — ответил Карасев, развернулся, сделал шаг и снова повернулся ко мне. «Это все?» «Пока да», — с тяжелым вздохом проговорил я. Когда я, наконец, завалился в свою палатку, стоявшую точно по центру поляны, то оказался вымотан чуть больше, чем полностью. У меня едва хватило сил, чтобы умыться и почистить зубы, после чего я буквально рухнул на матрас. Но перед тем, как я отрубился, удовлетворенно отметил, что успел сделать все, что наметил. Мы заложили первый камень будущего города. Возле него журчал источник воды. Поляна была окружена надежным валом, который охраняли боевые маги, дежурищие посменно. Если вдруг что-то пойдет не так, меня обязательно разбудят. С этой мыслью я и заснул. Глубоко и спокойно. Проснулся я совсем скоро, мне даже показалось, что я почти не спал. Но темнота вокруг говорила об обратном. У меня возникло нехорошее предчувствие. Шаги были легкие, почти не слышные. Именно поэтому я и подумал, что это кто-то из девушек вдруг решил меня навестить. Но, как оказалось, я ошибался. Стоило шагам приблизиться к моему ложу, как к горлу прижали холодную острую сталь.